Глава 32 Вскоре по почте пришли медицинские документы. Я глянул мельком и сунул обратно в конверт. На следующее утро пришло еще одно письмо. Оно выглядело очень официально, и почтальон попросил меня расписаться на квитанции. Это было извещение из Скотланд-Ярда, предлагавшее мне явиться в офис на набережной Виктории при первой же возможности. Меня это напугало. Я не мог понять, откуда они узнали мой адрес. Я шел к Виктории, не в силах унять дрожь в коленях. Меня встретили двое мужчин в темно-серых костюмах, поблагодарили, что я пришел, и проводили в комнату без окон, где стояли только стол и три стула. Стены были абсолютно голые, а на столе одиноко лежал большой раздутый коричневый конверт. Они спросили, как мои дела, и хотя их сочувствие казалось искренним, я был готов, что в любой момент отношение ко мне изменится. Тот, что был чуть постарше, представился и сказал, что он ведет мое дело. На нем был синий галстук в диагональную тонкую красную полоску. Я хотел спросить, что значит «дело». Вы, наверное, недоумеваете, почему вы вас пригласили. — сказал тот, что помоложе, в простом синем галстуке. — Исключительно для того, чтобы убедиться, что все в порядке, — встрял старший. Несколько странный момент случился, когда они попросили меня раздеться до пояса и показать им ранение. Уже наступило лето, и на мне была только рубашка. Они стояли так близко, что я чувствовал тепло их тел, Они медленно обходили вокруг меня, изучая шрамы там, где вошли пули, дальше следуя вдоль бока к спине, где пули вышли. Я предполагал, что их интерес был бюрократического характера. Возможно, они сверяли расположение ранения с отчетом судебно-медицинской экспертизы, чтобы отметить на карте, где в тот день стоял каждый человек. Но одним этим нельзя было объяснить их поведение. «Хорошо заживает, да?» — сказал главный своему помощнику, как будто мое тело было общественным достоянием. «Да», — вмешался я, прикидываясь, будто им ничего обо мне не известно «Я недавно был в больнице, и врачи остались довольны». Что-то в их молчании подтвердило, что они в курсе, что я ходил в больницу. Там-то они, должно быть, и раздобыли мой адрес. Или, может, всегда его знали. Мне предложили надеть рубашку и сесть. — Не желаете чаю или кофе? — Нет, благодарю. — Итак, Халет, — начал младший, коротко глянув на начальника, — как ваши дела? — Ничего не беспокоит, — добавил босс. — Замечали что-нибудь необычное с тех пор, как выписались из больницы? Что-нибудь неуместное? — В каком смысле неуместное? — уточнил я. Они переглянулись, и затем тот, что поважнее, сказал, было бы разумно сохранять бдительность. На случай, если за вами следят, пояснил второй. Тогда, добавил старший, поправляя галстук, можно использовать определенные уловки. Мы здесь, чтобы вам помочь. Например, если вы заподозрите, что за вами следят, меняйте маршрут. Сделайте вид, будто внезапно вспомнили о чем-то. Если преследователь не отстает, направляйтесь в первый же полицейский участок или к телефонной будке и звоните любому из нас. Они выложили на стол передо мной визитные карточки. Убедитесь, продолжал старший, что вы говорите именно с нами. Мы ведем это дело. А почему вы все время называете это делом? удивился я. «Ну, произошло экстраординарное событие!» — теперь он говорил со мной, как с ребенком. «Глубоко прискорбное! Мы крайне сожалеем о том, что с вами произошло!» «Одна из наших коллег погибла!» — вставил второй. «Да, я ее видел!» — сказал я. «Крайне прискорбно!» — повторил старший. «Сейчас наша работа состоит в том, чтобы гарантировать безопасность и защиту всем, кто оказался замешан в событиях того дня. Последовавшая тишина никому из нас не принесла облегчения. Я подумал про Мустафу и впервые жутко заскучал по нему. Его тоже вызывали на такую беседу? «Мы будем содействовать получению вами убежища», — сказал старший. «Мы не советуем вам пока...» возвращаться домой. Потом, после еще одной долгой паузы, молодой спросил «Что вы будете теперь делать, Халет?» «Не знаю», — ответил я. «Может, пойду домой или прогуляюсь?» Но потом сообразил, что он имел в виду нечто совсем иное. Они поняли, что я заметил свою ошибку, но не стали повторять вопрос. Мне вручили большой коричневый конверт, лежавший на столе. «Ваша куртка», — сказал старший. «Она нам больше не нужна», — объяснил младший. Когда я уже выходил, старший сказал вслед. «Помните, будьте начеку». Оба выглядели удовлетворенными. Два человека, которые считали, что отлично справились со своей работой. Выйдя на улицу, я несколько раз торопливо свернул за угол, а потом побежал домой. Бросился искать номер Мустафы, но не смог найти. Я опустил желюзи и разорвал конверт. Куртка вывалилась одним мятым комом и оказалась крошечной, как детская одежка. Моя кровь почернела и издавала запах ржавчины. Они ее даже не постирали. «Этот факт!» Как бы неразумно ни было ожидать, что криминалисты отдадут куртку в чистку перед тем, как вернуть, очень сильно меня расстроил. Я затолкал куртку обратно в конверт и сделал то, о чем иногда жалею. Пошел в гайд-парк, нашел урну подальше, где никто не мог меня увидеть, и выбросил ее. Я уходил оттуда, чувствуя, как внутри разрастается пустота она казалась несмотря на всю свою пустотность осязаемой захотелось сбежать нырнуть глубоко внутрь себя в это холодное запустение до самого его дна прочь от того что влечет нас к боли искушает нас даже когда мы знаем что ноющий зуб лучше оставить в покое все же куснуть им